Глава 24. Послание и маленькая месть. Это ведь невозможно, правильно? Мы находились под водой почти на самом дне морском, поэтому никак, ну совершенно никак не могли попасть в замок герцога Кархейского, как минимум потому, что он находился на поверхности, на вершине самой высокой скалы острова Кархен. Саэллы, как вы думаете... Я повернулась, чтобы посоветоваться с остальными невестами по этому поводу, и застыла потрясённая. Все исчезли. Рядом не было ни Саи Даркин, ни Уйвил Интини, ни Альвина Мизан, ни Анетты Ливис. Так. Ну, я так и думала. Глубоко вздохнув, чтобы придать себе смелости, я сделала пару шагов вперёд. Я не в замке а это может означать только одно, второе испытание еще не закончено. И все же это не объясняет того, куда подевались остальные невесты. В голову начали лезть нехорошие мысли, что все они исчезли, исчезли насовсем, осталась только я одна, и совсем скоро уже вот-вот мне тоже предстоит исчезнуть. «Не нагнетай, Сусанка», — сказала я себе, «еще успеешь завыть песню «Все плохо, и все мы умрем», а сейчас включай мозги и думай». «Это испытание тебе нужно пройти, чтобы вернуться хотя бы... да хотя бы надрать задницу Гранвилю!» Эта мысль мотивировала. Итак, пятеро из нас благополучно прошли мост за гранью времен. Прошли, а значит, никак не могли сразу после этого погибнуть. По логике вещей они должны быть живы, но, возможно, здешняя магия нас как-то разделила. Возможно, каждый из нас нужно пройти второе испытание самой, в одиночку. Не исключено даже, что у каждой свое собственное испытание, как это было в прошлый раз. Ведь все мы отправились на разные острова вокруг Кархена. Думать было полезно. Думать помогало и успокаивало. Однако не успела я успокоиться как следует, как услышала странный звук. «Журчание? Откуда слышны звуки воды?» Повращав головой, я широко распахнутыми глазами уставилась на воду, которая от стен ползла ко мне по полу со всех сторон. Соображать надо было быстро, и я метнулась к ближайшей лестнице. «Меня утопить пытаются, черт их всех подери!» мысленно ругалась я. Взбегая по лестнице, я быстро обернулась на ходу. Вода прибывала стремительно. Пола, видно, не было, а вода уже взбиралась по лестнице вместе со мной. И тогда я поняла. Не знаю, кто это делает, не знаю, какую цель преследуют, но меня загоняют наверх. Знакомый замок сейчас казался странным. В какой-то момент я поняла, что не вижу вокруг ничего, кроме лестниц. Они переплетались друг с другом, сменяли друг друга, но все время вели меня вверх. Вода гналась за мной по пятам, словно подгоняя. «Быстрее, быстрее, поторопись, спеши!» «И ведь не возразишь, утопят!» В какой-то момент я обнаружила, что ступени под моими ногами исчезли, а я нахожусь в длинном коридоре. Это место тоже показалось мне знакомым, но я не сразу поняла, почему. Других вариантов не было, и я двинулась вперед. За моей спиной все время раздавалось журчание и плеск, но сюда, в этот коридор, вода за мной почему-то не последовала. Я все шла и шла, когда, наконец, передо мной выросла дверь» большая двустворчатая дубовая дверь, очень массивная, такую и борец сумо не выбьет. На этой мысли меня озарило. Это ведь та самая дверь, узнала я. Я вспомнила, за этой дверью скрывался исчезнувший из галереи портрет. Но почему я здесь? Осторожно подняв руку, я коснулась дубовой створки кончиками пальцев, и вдруг неожиданно дверь подалась вперед хватило лишь легкого прикосновения удивилась я помнится я не могла ее открыть ту изо всех сил все-таки это правда я не в замке это какое-то другое место просто очень похожее однако же посмотрим что за этой дверью если в замке я так и не смогла войти в эту комнату то войду хоть здесь Толкнув дверь сильнее я переступила порог В комнате, где я оказалась, царил сумрак. Стены тонули в густых черных тенях, и я ничего не могла разглядеть. Только одну вещь я видела ясно и отчетливо, словно на нее были направлены софиты. Это был он. Портрет. Я подошла ближе. На портрете была изображена женщина. Ее платье нельзя было назвать нарядным. Широкая юбка, темный жилет, узкие рукава с плечами-фонариками — Она была больше похожа на ученицу какой-нибудь академии для благородных девиц. Вот только сказать, сколько ей лет, было невозможно. Ведь ее лицо скрывала тень. Тень, которую в этой комнате ничто не могло отбрасывать. Тень, которая, казалось, существовала сама по себе. Не понимаю, зачем мне позволили увидеть портрет, если я не могу увидеть лицо той, что изображена на портрете? Какой в этом смысл?» Тут мой слух уловил ритмичный шорох. Я резко повернула голову. Моим глазам предстало удивительное явление. В сумраке проступили очертания старинного секретера. На выдвинутой доске для письма лежал лист бумаги, а над ним, само собой, двигалось пища перо. Заинтригованная и в какой-то степени зачарованная увиденным, я подошла ближе. Заостренный конец пера оставлял на бумаге чернильный след. Подойдя еще ближе, я увидела строки и прочитала их. «Его время прекратит бег. Воспоминания накроют тень от владений древнего бога. Он станет пленником бесконечного сна, и только тебе будет под силу пробудить его, ведь ты его рассвет. Отдай ему то, что получишь в дар от бога, и только тогда рассвет для него настанет впервые со дня падения Равели». «Если ты читаешь эти строки, прошу тебя, разбуди его!» Перо остановилось. Я хмыкнула заинтересованно. Чувство было такое, будто автор письма обращался ко мне. Но оно было составлено так, что любой, кто бы не читал его, подумал, что послание адресовано ему. Я присмотрелась к почерку. Твердый, но изящный, легкий, с красивым размахом. Меня не покидало ощущение, что писала эта женщина, но не робкая девочка, уверенный в себе человек. Возможно, даже дерзкий, вон как некоторые буквы завитками вверх взвиваются. Подтянувшись к письму, я хотела взять его в руки и уже коснулась пальцами желтоватой бумаги, как вдруг... Письмо вспыхнуло ярким пламенем, огонь вмиг охватил его целиком... И спустя несколько мгновений на секреты рассыпалась лишь горстка пепла. И почти в тот же миг в комнату сквозь раскрытую дверь из коридора хлынула вода. Я не успела даже понять, что происходит, как меня подхватило бурным течением, закрутило в водовороте и накрыла с головой. Исчезла сумрачная комната, исчез портрет женщины без лица, исчез секретер с сгоревшим письмом. Вокруг меня была лишь вода. Не успев набрать в легкие воздуха, я сучила руками и ногами и озиралась вокруг в поисках спасения. Зеленоватая морская мгла, окружавшая меня со всех сторон, пугала величавым спокойствием, которое, казалось, ничто не могло потревожить. — Величавое спокойствие! Как же! — проворчала я мысленно. — Могильное спокойствие! Так будет вернее! — «Если не удержусь и впущу в легкие воду, спустя несколько минут буду лететь призраком в замок его светлости». «Черт возьми, нет! Так не пойдет! Я на это не подписывалась!» «Роль блондинки с Сопрано я еще переживу, а роль бесплотного привидения отдайте другой актрисе, я отказываюсь!» Я посмотрела вверх. Подняться на поверхность невозможно. Я вижу дно». «Чтоб всем богам этого мира провалиться к чертовой матери и к Архену в первую очередь! Я вижу дно!» «Это значит, что мне никогда не подняться на поверхность. Несколько метров, и я не выдержу. Сделаю свой самый последний смертельный вдох. Легкие заполнятся водой и...» «Стоп! Я вижу дно!» «Это ведь должно мне о чем-то говорить! Точно должно!» «Думай! Думай, Сусанка! Думай!» «У моря нет дна!» И только в моей голове вспыхнули эти слова Гранвилля, как я увидела свет, идущий снизу, как будто на дне моря раскрылся проход, и во тьму морских глубин хлынуло солнечное сияние. Выбора у меня не было. Изо всех сил, сдерживая порыв открыть рот, чтобы сделать вдох, в котором так отчаянно нуждалась, я поплыла вниз». на поверхность, я жадно втянула в себя ртом воздух. как хорошо дышать!» «Постойте, на поверхность?» «Госпожа, хватайтесь!» Произнес рядом знакомый голос, и, подняв взгляд, я увидела склонившегося над водой Силуяна. Дворецкий его светлости протягивал мне руку. Ухватившись за нее с помощью Силуяна, я кое-как выкарабкалась на каменистый берег. Огляделась обнаружила, что нахожусь в знакомой пещере в глубине скалы под герцогским замком. «Поздравляю, госпожа, вы прошли второе испытание», — склонил голову в поклоне Силуян. Я осмотрела себя с ног до головы. Платье насквозь промокло, пряди волос свисали на лоб, с меня ручьями стекала вода и... Холодно! Боже, как холодно-то! Только сейчас я почувствовала, что меня колотит крупной дрожью. Одарив Силуяна тяжелым взглядом, ответила угрюма. «Спасибо за поздравление, но когда можно будет отогреться в горячей воде и отправиться в постель?» Силуян опять кивнул вежливо. «Сразу после встречи с его сиятельством, госпожа!» «Ах да, чертов Гранвиль наверняка объявит результаты!» Я снова огляделась и в этот раз увидела три женские фигурки чуть в стороне. «Сая Даркин?» «Ой, Виолентини и Альвина Мизан!» Сразу узнала я их. Все три такие же мокрые и дрожащие от холода, как и я. «Кого-то не хватает», — озиралась по сторонам в поисках я. И только я так подумала, как рядом кто-то шумно вынырнул из воды и раздался громкий протяжный вдох. Аннетта Левис, точно так же, как и я до нее, жадно хватала ртом воздух, словно не могла надышаться. Я облегченно выдохнула, радуясь Анетте. После того, как Силуян помог ей выбраться из воды, он попросил нас следовать за ним, и мы послушались. Когда мы покидали берег пещерного озера, я в последний раз огляделась по сторонам. Силуян ждал нас один. Одноликих слуг его светлости не было. Наверное, они остались там, во владениях Кархена». «Дорогие Саэллы!» Гранвиль встретил нас в одной из гостиных замка. Он был по обыкновению доволен, улыбался и потирал пухлыми маленькими ладонями. Ну что ж, второе испытание позади. И в этот раз снова лишь две из вас успешно с ним справились, получив важную подсказку. И сейчас я уже могу сказать, что у одной из участниц отбора теперь есть явное преимущество перед остальными. «Два!» «Два с успехом пройденных испытания. Награда после первого и подсказка после второго». «Но...» — Гранвиль приподнял похожий на сосиску толстый палец. «Имен я называть не буду. Пусть сохранится интрига». Я нахмурилась. «Это он, случайно, не обо мне?» С первого испытания я принесла награду — странное существо, которое поселилось у меня в груди незримым жителем. По поводу второго Гранвиль говорил о подсказке. «Можно ли считать подсказкой послание, которое мне довелось прочитать в комнате с портретом?» «Полагаю, что да. Вряд ли оно попалось мне на глаза случайно». «Интересно, кто еще из невест сегодня получил подсказку?» — подумала я, оглядев стоящих рядом со мной девиц. «Было ли в ней то же, что у меня, или что-то другое?» Тут гранвилли издал нарочито громкий вздох и всплеснул руками. «Ну, а теперь с прискорбием вынужден сообщить. Увы, и в этот раз не все участницы отбора сумели его пройти, к сожалению. Не вернулась Саэла Деброс». Гранвиль качнул головой и пощелкал языком осуждающее. «А я ведь очень старался. Дал столько подсказок, чтобы помочь вам пройти испытания. Благодаря моим подсказкам Сайла Деброс должна была справиться, но, увы...» Его сиятельство как-то брезгливо скривился. «Очень неприятно, что мне придется сообщить Маркизу и Маркизе Деброс о кончине их дочери». Саэли Деброс стоило бы получше позаботиться о себе, чтобы не ставить меня в такое неловкое положение». У меня дернулась века. «Неловкое? Что, простите? Неловкое положение?» На секунду я поверила, что Гранвиль серьезен, но тотчас увидела на его лице улыбку и поняла. Насмехается. Над девицей Деброс насмехается. Над родителями ее. Над всеми нами. Иронизирует. «Подлец! Для него все наши испытания, весь этот отбор на выбывание — развлечение!» Я шагнула вперед, твердо намереваясь добраться до Гранвиля и врезать ему по морде, но... Меня передили. <связь> Гранвиль вдруг подскочил, завопив во весь голос и, нелепо схватившись за свой толстый зад, принялся подпрыгивать на месте. Это было так неожиданно и так уморительно!» коротышка толстячок который держится за свой зад обеими руками и прыгает блохой, что я не выдержала и прыснула со смеху. «Саила Даркин!» взвыл Гранвиль. Продолжая подпрыгивать, он метнул взбешенный взгляд на Саю. «Что вы себе позволяете?» а -а -а! «Прыг!» «Я распорядитель отбора!» а -а -а! «Прыг!» «Как вы посмели!» а -а -а! «Прыг!» «Применить ко мне магию!» а -а -а! «Прыг!» Я перевела удивленный взгляд на Саю Даркин. Самая красивая из невест спокойно подернула плечиком и сказала с невинным видом. «Простите, ваше сиятельство, мое тело, изнуренное испытанием, само выбросило магию». «Не врите!» «Прыг!» «Вы что хотите сказать?» «Прыг!» «Ваша магия случайно попала мне прямо в...» «Прыг!» «В зад!» Мысленно закончила я за Гранвиле, который, видимо, не смог произнести этого вслух, и, уже не сдерживаясь, захохотала. Сложившись пополам от смеха, я успела услышать, как Сайя ответила со вздохом искреннего сожаления. «Вышедшая из-под контроля магия всегда бьет в самое слабое место ваше сиятельство, увы». После ее слов смеялись уже все невесты, позабыв об усталости, о том, что они насквозь мокрые, обо всем, что довелось пережить на испытании. А Гранвиль, продолжая держаться за свой толстый зад, подпрыгивая и бросая на нас яростные взгляды, улепетывал прочь. «Вот это было неловкое положение», — подумала я.